«Эй, сапожник, ты почему ведёшь туда, а не по тракту? Ведь тракт идёт дальше к западу!» Героический отравитель из голополья приблизился, скинул барашковую шапку, выглядел он призабавным, облачённый в натянутый на сермягу старомодный полупанцирь, который выковали ещё почитай при короле Самбуке. «Тут дорога короче, государь!» – пояснил он не канцлеру, а непосредственно Недомиру, лицо которого по-прежнему выражало прямо-таки болезненную усталость. «Чем какая?» – спросил, поморщившись Геленстерн. Недомир не удостоил сапожника даже взглядом. «Эту!» – сказал Казаед, указывая на три вздымающихся над округой щербатые вершины. «Хиява, пустула и скотчный зуб. Дорога ведет к руинам старой крепости. Обходить Хияву с севера за истоками реки, а по мосту мы можем дорогу срезать. По ущелью выйдем на равнину между горами».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 На бездорожье мы можем застрять. Не лучше ли трактом ехать? Можно и трактом, пожал плечами сапожник. Но дорога дальняя, а король говорил, что ему надо к дракону срочно, потому как он высматривает его словно коршун пать. Падаль, поправил канцлер. Пусть падаль, не все едино, согласился Козаед. А мостом все равно ближе. Ну так вперед, Козаед, решил Богольд. «Жми передом, ты и твоё войско! У нас такой обычай вперёд пускать самого боевитого!» «Не больше одной телеги сразу!» предостерёг Геленстерн. «Лады!» Богольц стеганул лошадей, телега задудонила по брёвнам моста. «За нами! Живодёр, глянь-ка, колёса ровно идут!» геральд придержал коня. Дорогу ему загородили лучники недомиров пурпурно-жёлтых кафтанах, столпившиеся на каменистой площадке. Кобыла ведьмака фыркнула,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 Можно было бы подумать, что странствующий рыцарь не замечает сыпляющихся на дорогу камней и обломков. Сзади в группе лучников кто-то дико кричал. Ржали кони. геральд рванул поводья пришпорил коня. В тот же момент земля перед ним заплыла от летящих сверху камней. Телега краснолюдов с грохотом протарахтела по камням. Перед самым мостом подскочила и с треском осела на бок, на сломанную ось. Колесо отбилось от огородки. Полетела вниз в кипение Лошадь ведьмака, по которой били острые обломки камней, встала на дыбы. Геральт хотел соскочить, но зацепился за застежкой башмака за стремя и упал на бок, на дорогу. Лошадь заржала и понесла прямо на пляшущий над пропастью мост. По мосту бежали краснолюды, верещая и проклиная кого-то. «Быстрее, Геральт!» – крикнул бегущий за ним Лютик, оглянувшись. «Вставай, ведьмак!» Крикнул Даригораем часть седлей, с трудом удерживая взбесившегося коня. Позади них дорога тонула в клубах пыли, вздымаемая летящими обломками, разбивающими в щепы телеги Недомира. Ведьмак уцепился за ремни вьюков, притороченных за седлом чародея. И Енифер свалилась вместе с лошадью, отползла в сторону, подальше от бьющихся вслепую копыт. Припала к земле, заслоняя руками голову. Ведьмак отпустил светло, побежал к ней, ныряв в поток камней, перескакивая через разверзающиеся под ногами провалы. Рванул Йеннифер за плечо, она поднялась на колени. Ее глаза были широко раскрыты, из рассеченной брови текла кровь. Струйка уже доходила домочки «Вставай, Йен!» «Геральт, осторожно!» Огромная плоская каменная глыба с грохотом, скользя по стене обрыва, двигалась прямо на них. Геральт упал, прикрыв собой чародейку. В этот момент блок взорвался, развалился на миллиарды осколков, посыпавшихся на них и жалющих, словно осы. «Быстрей!» – крикнул Дригорай, сидя на пляшущем коне и размахивая палочкой. Он дробил в пыль летевшие с обрыва камни «На мост, ведьмак!» Йеннифер, изогнув пальцы, махнула рукой, крикнула что-то непонятное. Камни, сталкиваясь с голубоватой полусферой, неожиданно выросшие над их головами, испарялись, как капли воды, падающие на раскаленное железо. «На мост, геральд крикнула чародейка. «За мной!» Они побежали, догоняя Даригарая и нескольких спешившихся лучников. Мост качался и трещал. Бревна изгибались, кидая их от перил к перилам. «Скорее!» в Мост вдруг осел с пронзительным треском, Та половину, которую они уже оставили позади, с грохотом рухнула в пропасть вместе с ней телега краснолюдов, разваливаясь на части при ударах о каменной острие под сумасшедшее ржание коней. Часть моста, на которой они находились, выдержала, но геральд вдруг сообразил, что они уже бегут вверх по быстро увеличивающейся крутизне. Йеннифер, тяжело дыша, выругалась. «Йен, держись!» Остатки моста заскрежетали и опустились. Они упали, уцепившись за щели между бревнами. енифер не удержалась, пискнула, словно девчонка, и поехала вниз. Геральт, уцепившись одной рукой, другой выхватил кинжал, садил острее между бревнами и теперь уже обеими руками ухватился за рукоять. Суставы в локтях затрещали, когда Йеннифер рванула его, повиснув на ремне и ножных меча. Помост снова хрустнул и наклонился еще больше, став почти вертикальным. «Йен!» – простонал ведьмак. «Сделай что-нибудь! Дьяволь, щенокинь заклинание!» «Как?» — услышал он злое приглушенное ворчание. «Ведь я же вишу Освободи одну руку! Не могу!» «Эй!» — крикнул сверху Лютик. «Держитесь, эй!» геральд не счел нужным подтверждать очевидное. «Давайте веревку!» — орал Лютик. «Быстрее, мать вашу!»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 О которой бились крутящиеся немногочисленные бревна моста на лошади труп в ярких одеждах каенгорна за камнями безумрудной прозрачной пучине лениво двигались против течения и веретенообразные тела огромных форелей держишься ен еще да подтянись надо найти опору не могу веревку дайте веревку кричал лютик «Вы что, сдурели? Ведь свалятся оба!» «Может, оно и к лучшему?» Задумчиво проговорил невидимый Геленстерн. Мост затрещал, просел еще большим. Пальцы Геральта, стиснутые на рукояти, начали неметь. «Ен, не называй меня так. Выдержишь». «Нет», – холодно сказала чародейка. Она уже не боролась, просто вестила у него на спине мертвым инертным грузом. «Ен, прости меня». никогда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 болезненный рывок удушающая хватка натянутой веревки и янифер тяжело вздохнула они поехали вверх быстро скребя животом по шероховатым доскам настила наверху янифер встала на ноги первой